Глава четвертая. Странности в поведении попугая я отмечал уже некоторое время. Он казался мне задумчивым, словно его что-то беспокоило. А сегодня я заметила странное поведение моего крыса, и он поклялся мне, что у него лично ничего не случилось. Выходит, не обманул. Случилось не у него, а у его друга, попугая. «С чего ты взял, что он сбежал в зоопарк?» — спросил я у Чехова. «Он какое-то время просился туда», — признался Антон. «Там привезли каких-то редких попугаев, и Гоша очень хотел посмотреть, познакомиться. А я не пускал, боялся, что он как-нибудь себя выдаст и что его заберут». Вот и выяснилась причина конфликта и подавленного настроения Гоши. «Эх, Антон, Антон...» «А про клочка с чего ты взял?» — уточнил я. «Почему ты думаешь, что он с ним?» «Вчера краем муха слышал, как они что-то обсуждали про предстоящую вылазку», — сконфуженно ответил Чехов. «Я и внимания не обратил, но теперь соединил все воедино». А сразу сказать не мог, вздохнул я. Еще до того, как возникли все эти проблемы. Проще было остановить их до, чем теперь ловить во время. «В общем, сейчас отпрошусь с работы, встречаемся возле зоопарка». Я был зол на Чехова, что он не сказал мне этого раньше. Да и мог посоветоваться насчет проблемы с Гошей, мы бы что-то придумали. А так он и моего крыса поволок в этот зоопарк. Отпросился у Зубова и поехал к зоопарку. Открытые павильоны работали у него только летом, но закрытые были круглогодичными. В закрытых как раз держали мелких животных и птиц. Мы встретились с Чеховым у входа, взяли билеты и сразу же отправились к попугаям. Они были за застекленной витриной. Как только мы подошли, я почувствовал тяжесть в кармане. А вот и мой беглец вернулся. А я все-таки думал, что Чехов ошибся, и крыса здесь нет. «Хозяин?» — мысленно, удивленно спросил Клочок. «А ты что здесь делаешь?» «Это я у тебя хотел спросить. Я испытал облегчение, что мой фамильяр нашелся так быстро. Но, разумеется, показывать это ему не собирался, поэтому сказал очень строго. «Ты что творишь?» Я". «Просто хотел помочь другу», — сконфуженно ответил Клочок. «Мы не планировали ничего такого. Он просто должен был познакомиться с попугаями, и мы бы вернулись обратно». «Горе мое, крысиное!» Клочок нашелся, — шепнул я Антону. Говорит, что они не планировали побег, и Гоша хотел вернуться через пару часов. «Так, а где он?» Мой друг заметно нервничал. «Я его не могу найти, словно он отключил как-то связь между нами». «Он как раз в этом вольере за стеклом», — мысленно поспешил объяснить клочок. «Он попросил меня помочь ему найти дорогу сюда и покараулить снаружи. А потом мы должны были придумать способ, как оттуда выбраться». Я передал слова Чехову, и мы принялись выискивать Гошу. И вскоре нашли. «Гоша дерется с другим попугаем!» — в панике воскликнул Чехов. «Надо что-то делать!» Я быстро оценил ситуацию. Действительно, два попугая сцепились в углу вольера, яростно клюя друг друга Во все стороны летели их перья Остальные птицы с любопытством наблюдали за этой попугайской потасовкой «Я не думал, что к этому приведет», — поспешно решил оправдаться крыс «Об этом мы еще дома поговорим», — ответил я «Сейчас надо было разбираться со сложившейся ситуацией Антон, успокойся, для начала стоило успокоить Чехова Сейчас все решим» Оглядевшись по сторонам, я убедился, что поблизости нет ни смотрителей, ни других посетителей. Все-таки зимой здесь посетителей гораздо меньше, чем летом. Это хорошо, можно действовать. «Клочок, иди назад в вольер и попроси Гошу немедленно прекратить драку», — мысленно приказал я. «Уже бегу». Крыс выскочил из моего кармана и юркнул за угол стеклянной витрины, где виднелась небольшая техническая дверца. По ее размерам сложно было предположить, для чего она, но крыс поместился в ней замечательно, а вот попугай уже не сможет. Через несколько секунд я увидел, как кулачок пробрался внутрь вольера. Он подбежал к дерущимся попугаям и что-то им пропищал. Гоша резко остановился, повернул голову в сторону крыса. Его противник, крупный ярко-синий попугай, тоже замер, явно удивленный появлением грызуна. Связь с крысом не потерялась, поэтому мы смогли продолжить мысленное общение. «Что он говорит?» — спросил я у клочка. «Гоша сказал, что не может сейчас уйти», — передал крыс. «Этот синий попугай оскорбил его возлюбленную». Я чуть не застонал вслух. «Конечно же, тут замешана романтика. Куда без нее?» Стоило сразу догадаться, что резкое желание Гоши увидеть этих попугаев не просто так. «Что там происходит?» — нервно спросил Чехов, вглядываясь в вольер. «Твой попугай влюбился», — коротко ответил я, — «и сейчас защищает честь своей дамы». «Какой дамы?» — воскликнул Антон. «У него что там? Девушка завелась?» «Ну, не все же тебе одному по свиданиям ходить», — усмехнулся я. Проследил взглядом за Гошей, попугай развернулся и подошел к маленькой зеленой попугайхе, которая сидела на жердочке в стороне от остальных. «Это она», — подтвердил Клочок. «Ее зовут Жозефина, она из Бразилии, редкий вид. Гоша говорит, что она самая красивая птица, которую он когда-либо видел». «Ну, разумеется, мой крыс влюбился в белую крысу, а попугай Чехова в редкую бразильскую попугайху». Фамильяры определенно поймали особое романтическое настроение этого города. «Так, нужен план», — задумчиво произнес я. «Какой план?» — Антон схватил меня за руку. «Костя, просто скажи клочку вытащить Гошу оттуда. Силой, если надо!» «Не получится», — покачал я головой. Во-первых, Гоша намного крупнее клочка и просто не даст себя вытащить. Во-вторых, если мы заставим его уйти силой, он обидится и вообще может разорвать связь с тобой на какое-то время. В-третьих, достать его в принципе сейчас невозможно. Вольер закрыт. Не знаю, как они вообще думали выбраться. И как Гоша проник туда? «Гоша пролетел с утренним уборщиком, когда я отвлек его шумом», — признался крыс. «Все понятно». Подобное поведение случилось, в принципе, из-за того, что Чехов недостаточно времени уделял связи с попугаем. Та же Настя, которая получила фамильяра значительно позже, уже продвинулась в их связи далеко вперед. А Чехов часто ленился на этот счет. Антон тем временем резко побледнел. — Тогда что делать? — растерянно спросил он. Нужно было решить проблему так, чтобы все остались довольны, и при этом не привлечь внимание служащих зоопарка, а то им все это точно будет не объяснить. «У меня есть идея», — решительно сказал я. «Сейчас вернусь». Я быстро нашел смотрителя, молодого парня в форме работника зоопарка. «Добрый день», — обратился я к нему. «Меня зовут Константин Боткин, я врач. Мне срочно нужно поговорить с главным ветеринаром зоопарка». Парень удивленно посмотрел на меня. А что случилось? спросил он. Я сам являюсь врачом и заметил, что у нескольких попугаев в том вольере есть признаки заболевания. Врал я только частично, ведь я действительно врач, правда, человеческий, а у нескольких попугаев я уже смог найти паразитов с помощью инфекционного аспекта, ведь это работало так же, как и с клочком. Я мог выявлять и лечить заболевания, которые встречаются и у людей. Смотрительно хмурился и медленно кивнул. «Подождите здесь, я позову нашего ветеринара», — сказал он и поспешил прочь. «Сработало. Я вернулся к Чехову». «Что ты задумал?» — настороженно спросил тот. «Сейчас придет главный ветеринар», — спокойно ответил я. «Я скажу, что сам ветеринар, что заметил проблемы у птиц. Затем попрошу осмотреть их, а дальше будем действовать по ситуации». «Это как?» — забеспокоился Антон. «Разберемся по ходу», — отрезал я. Через несколько минут появился пожилой мужчина в белом халате. Видимо, это и был главный ветеринар. «Добрый день!» – поздоровался он. «Меня зовут Виктор Петрович. Вы говорили о проблемах с попугаями?» По крайней мере, о здоровье животных здесь действительно волнуется, раз в ответ на мои слова тут же прислали ветеринара. Я кивнул и указал на вольер. «Да, у некоторых птиц я обнаружил паразитов», — отозвался я. «Ничего опасного для их жизни, но лучше проверить, и в случае чего дать им курс нужных препаратов». Виктор Петрович прищурился, разглядывая меня. «А вы, случайно, не Константин Алексеевич Боткин?» — внезапно спросил он. «Тот самый врач, который открыл способ лечения ВИЧ-инфекции». Вот это как раз тот случай, когда моя слава не сыграла мне на пользу. Моя легенда о том, что я ветеринар, тут же развалилась. Придется перейти к плану «Б». Да, это я отпираться не стал. Однако вы знаете, что некоторые заболевания у людей и животных совпадают, в том числе инфекционные. Поэтому я уверен в своих словах. Мне пришлось сказать работнику, чтобы вы точно ко мне прислушались. «О, я все понимаю!» – поспешил ответить Виктор Петрович. «Разумеется, я вам верю. Вы совершили настоящий прорыв в мире медицины. Да что там, один из моих хороших знакомых смог излечиться от ВИЧ-инфекции благодаря вам. Так что прислушаться к вашему совету меньшее, что я могу для вас сделать». «Приятно. Все-таки это та ситуация, где мои славы и поступки даже в чем-то помогли». Он достал ключи и открыл техническую дверцу вольера. Я тут же мысленно связался с клочком. Попроси Гошу открыть канал с Чеховым, пусть они поговорят, распорядился я. Сделаю, отозвался Крыс. Сейчас мысленно убеди Гошу, чтобы он вылетел из вольера. Теперь я обратился уже к Чехову. Помирись с ним. Постараюсь, вздохнул тот. Виктор Петрович вошел в вольер, и я последовал за ним. Мы принялись обсуждать проблему у попугаев, при этом я старался максимально завладеть всем его вниманием. Ветеринар внимательно осматривал птиц, делая пометки в блокноте. Я краем глаза следил за Гошей. Так, вид у того задумчивый, значит, все-таки разговаривает с Антоном. В определенный момент попугай Чехова нежно коснулся свою подругу клювом, затем развернулся и полетел к выходу. Синий попугай, с которым он дрался, попытался его перехватить, но Клочок молниеносно прыгнул ему на спину, заставив отвлечься. Гоша успешно вылетел через оставленную приоткрытую дверь вольера, а Клочок последовал за ним. Хорошо, что все это произошло быстро и за спиной у ветеринара, поэтому он не заметил, как на миг открылся вольер, и двое фамильяров сбежали. Однако странный звук он заметил и принялся пересчитывать птиц, но все, кто нужно, были на месте. Затем он вернулся к осмотру. «Так, я вижу проблемы», — задумчиво произнес Виктор Петрович. «Спасибо, что обратили внимание. Мы проведем полный осмотр и начнем лечение». «Не за что», — улыбнулся я. Рад был помочь. Мы вышли из вольера, ветеринар закрыл дверцу, я попрощался с ним и вернулся к Чехову. Сразу же почувствовал, как крыс забрался мне в карман. «Гоша отправился в здание ученого совета», — объяснил Чехов. «Пообещал быть везде осторожным». «Ох, волнуюсь». «Ничего, до сюда же он как-то долетел», — ответил я. «Вообще все это произошло из-за того, что ты мало с ним практикуешься. Ваша связь довольно слаба, раз он смог перерубить ее в одностороннем порядке. Вы помирились?» «Не совсем», — признался Антон. «Он хочет, чтобы я выкупил из зоопарка его подругу. Ведь она редкая и стоит целое состояние». «Его желание вполне логично», — пожал я плечами. «Возможно, тебе действительно стоит задуматься о покупке. Твой фамильяр тоже должен быть счастлив. Тем более на наших статьях мы неплохо зарабатывали. Чехов мало тратил на себя, поэтому мог себе это позволить. Хотя указывать ему в этом вопросе я не мог». «Я подумаю», — вздохнул Антон. «Спасибо тебе за помощь. Без тебя я не знаю, что бы делал». Антон поехал назад в совет, и я решил вернуться в клинику. До конца рабочего дня еще два часа, поэтому нечего филонить. По дороге провел строгую беседу с Клочком. «Ты понимаешь, что поступило опрометчиво?» — заявил я. «Тебе надо было рассказать обо всем мне, а не врать, юлить и действовать в одиночку. А если бы вас поймали в зоопарке? Ты понимаешь, что там люди с магией животных? Они могли еще и фамильяров в вас почувствовать». «Я хотел помочь другу», — виновато оправдывался Крыс. «Гоша попросил никому не говорить, вот я и не стал». «Вы могли не выбраться оттуда», — вздохнул я. «Или привлечь нежелательное внимание. В общем так, за это будешь наказан. Неделя домашнего ареста. Я думал, как брать тебя в Германию, но ты сам решил свою судьбу». Клочок тяжело вздохнул, но понимал, что я прав. Все-таки это был и обман хозяина, и побег из дома. «За это должно было последовать наказание. Мы вернулись в клинику, и я доработал рабочий день. После чего завез клочка домой и поехал к Воробьеву Петру и его девушке Просковье. Было время попробовать придуманное мной лечение болезни Крейцфельта Якоба». Первый день благотворительной программы, продуманной Денисом Евдокимовичем, не задался с самого начала. Сначала в клинику пришли некоторые аристократы, которые привыкли иметь возможность получить консультацию в любое удобное для себя время, и устроили скандал, увидев нескольких простолюдинов. Простолюдины тоже особо не вдохновились объявленной акцией и пришли в значительно меньшем количестве, чем управляющий рассчитывал. А к вечеру, разумеется, позвонил Глеб Викторович. «Я слушаю», — ледяным тоном сразу же сказал он в трубку. «Новую порцию твоих нелепых и ненужных объяснений!» Денис Евдокимович судорожно сглотнул. «Глеб Викторович, я могу все объяснить!» — начал было управляющий. «Это просто первый день и...» «Заткнись!» — перебил его начальник. «Ты совсем сарказма не понимаешь. Я не хочу слышать твои жалкие оправдания. Ты знаешь, что мне сегодня пришлось выслушать?» «Нет», — тихо ответил Денис Евдокимович. «Звонок от баронессы Волконской», — холодно продолжил Глеб Викторович. «Она заявила, что больше не ногой в нашу клинику, потому что ей пришлось сидеть в очереди рядом с какой-то швеей. Швеей, Денис! Баронесса Волконская и швея в одной очереди!» Управляющий закрыл глаза. «Баронесса Волконская была одной из самых влиятельных и богатых клиенток. Терять ее было нельзя». И ведь ее привлекало в клинике именно то, что она была только для аристократов. «Я исправлю ситуацию», — поспешно заявил он. «Позвоню баронессе лично, извинюсь». «Ты ничего не исправишь», — рявкнул владелец. «Потому что ты уже все испортил. Ты вообще головой думал, когда запускал эту идиотскую программу». «Я думал, что это поможет улучшить нашу репутацию после статьи в газете», начал оправдываться Денис Евдокимович. «Вы же сами сказали «улучшить репутацию»?» язвительно переспросил Глеб Викторович. «Ты ее только ухудшил». «Теперь аристократы считают, что мы опустились до лечения простолюдинов. Мы принимали таких лиц, а теперь потеряем важных клиентов. А простолюдины думают, что мы их презираем, потому что заставляем ждать в очереди вместе с Высшим Светом». «Идиотская ситуация. Почему-то, что казалось хорошей идеей, пошло совершенно не по плану». «У меня вопрос к тебе, Денис», продолжал буйствовать Глеб Викторович. «Ты вообще способен нормально управлять клиникой? Или мне пора искать тебе замену?» Управляющий почувствовал, как холодный пот выступил на лбу. Потерять эту должность означало потерять все. Репутацию, связи, доход. А он столько лет потом и кровью пробивал себе здесь дорогу. «Глеб Викторович, дайте мне еще один шанс!» — взмолился он. «Я все исправлю. Обещаю. Пожалуйста!» «Один шанс!» — жестко произнес владелец. «И он станет для тебя последним. Если ты снова облажаешься, можешь начинать искать новую работу. Понял?» «Понял!» — выдохнул Денис Евдокимович. «Эту дурацкую благотворительную программу сворачивай немедленно!» — добавил Глеб Викторович. «Завтра же!» И извинись перед каждым аристократом, который пожаловался, лично, предоставь им скидку на услуги, целую руки, мне все равно. Будет сделано, поспешно ответил управляющий. И еще, добавил владелец, клиника Боткина не должна открыться никогда. Ты меня понял? Да, твердо ответил Денис Евдокимович. Вот и хорошо. Глеб Викторович бросил трубку, привычно не попрощавшись. Управляющий медленно положил телефон на стол и откинулся на спинку кресла. Руки дрожали от злости и страха. Благотворительная программа провалилась, репутация клиники пострадала еще больше. А Боткин продолжает спокойно готовиться к открытию своего заведения. «Нет, так дальше продолжаться не может. Пора переходить к более жестким мерам». Я добрался до квартиры Петра Воробьева и позвонил в дверь. Дверь мне открыли с промедлением. На пороге стоял взволнованный Петр. «Хорошо, что вы пришли!» — выдохнул он. «У Просковья как раз очередной приступ!» Я побежал за ним на кухню. Девушка мучилась в приступе эпилепсии. Стоит отметить, что Петр уже явно знал, что делать. Под головой у девушки была подушка, все окна были открыты, а вокруг убрана вся мебель и предметы, чтобы она не травмировалась. Я не стал терять времени и активировал неврологический аспект. Сначала снять приступ, потом приступить к лечению прионной болезни. Разумеется, приступ было снять куда проще. Я влил магию. И приступил к лечению, комбинируя инфекционные и неврологические аспекты. Вот это было уже трудно. Тщательно и медленно приходилось очищать каждый нейрон от патологического белка. Если пропустить хоть где-то, лечение не будет эффективным. Наконец, закончил и открыл глаза. И сразу же с удивлением обнаружил, что за окном уже темно. Хотел спросить, сколько прошло времени, но в горле пересохло. К счастью, Петр тут же протянул мне воды. «Три часа», — ответил он на невысказанный вопрос. «Я не стал вас трогать, только пледом накрыл. Боялся, что замерзнете». Лечение заняло три часа и потратило почти весь магический запас. Сейчас я чувствовал, как артефакт старательно восстанавливал мне силы. «Болезни больше нет», — тихо ответил я. Затем указал на девушку, она заснула прямо на полу. «Перенеси ее на кровать. Ей надо хорошо выспаться, и все будет хорошо». Он кивнул и аккуратно перенес Просковью в комнату. Я тем временем пересел на стул. Все это время так и сидел на полу. Что ж, по крайней мере, лечение, продуманное мной, работает? «Спасибо вам», — вернулся ко мне Воробьев. «Огромное! Чем я могу вас отблагодарить? У нас не так много денег». Внезапно мне в голову пришла одна идея. Мне же как раз нужен персонал в мою новую клинику. «Напомни, кем ты работаешь?» — спросил я. «На заводе», — смущенно ответил Петр. «Ну, я рукастый, если надо чем-то помочь». «Работу не хочешь сменить?» — перебил я. «На работу в клинике, вместе с Просковьей. Девушка она симпатичная, может работать администратором, а Петр — техническим персоналом». Преимущество при этом будет в том, что в этих сотрудниках я буду уверен. Они меня не предадут и не обманут после того, что я для них сделал». Воробьев выглядел шокированным. «Константин Алексеевич, это получается, что я буду вам дважды должен?» – прошептал он. «Мы и мечтать не могли о такой работе. Но как же? А чем мы вам отблагодарим? Вас, то есть?» Он совсем засмущался. Было видно, что такого предложения он не ожидал. «Вы отблагодарите, если будете качественно работать и не будете обманывать», — строго ответил я. «Платить буду хорошо. Но первое время могут быть задержки, могут быть и переработки. Это начальный бизнес. Но потом все наладится». «Мы согласны», — он ответил громче, чем хотел, и тут же испуганно зажал рот руками. «Константин Алексеевич, вы просто великий ткач в плоти. Спасибо вам!» «Это были приятные молодые люди, и мне нравилось, что могу им помочь». К тому же, иметь таких преданных людей в собственном бизнесе – это очень важно. Они первыми сообщат, если элита еще что-нибудь предпримет. В общем, плюсы со всех сторон. Мы договорились с ним, когда им надо подъехать к Раскольникову, и мне на собеседование, и я покинул их квартиру. К Чехову решил сегодня не ездить. К завтрашнему конкурсу у нас почти все было готово, и лучше не тревожить сейчас его и Гошу. Поэтому поехал к Раскольникову домой. Без клочка. Домашний арест действовал и на его свидание со Снежей. Эдуард открыл сразу, и выглядел он как-то странно. синяки под глазами, осунувшийся, бледный. Я сразу же проверил его диагностическим аспектом, но никаких патологий не обнаружил. что это все грустить вздумали. Он тоже нашел себе попугайху и страдает от любви? Что-то случилось? Когда мы уселись на кухне, спросил я. Тоскливо мне. Странным голосом ответил мой друг. «Очень тоскливо и одиноко. Не знаю, с чего вдруг. И правда странно». «Какие-то проблемы?» Осторожно спросил я. «Ты расскажи. Мы все можем решить вместе». «Проблемы», кивнул он. Затем посмотрел мне прямо в глаза. «Сережа бросил». «А это что еще за новости? Ведь я точно уверен, что у него нет никаких нестандартных наклонностей. Уже проверял его психиатрическим аспектом. Это что же получается? Мой друг что? Одержим?»